Глава 16 Вообще-то, мне следовало бы насторожиться с самого начала. Как только я начал восхищаться творениями Дзапорони. Ничего хорошего они не предвещали. Как я мог быть таким легкомысленным? Я такой опытный? Но что тут проку от опыта? Брутальное зрелище отрезанных ушей меня ошеломило. Но в таком месте это явление, судя по всему, почти обычное. Разве это не логичное последствие технического перфекционизма и дурмана? Не этим ли все заканчивается? Какая еще эпоха мировой истории, если не наша, так богато расчлененными телами и отсеченными кусками плоти? Люди бесконечно воюют от начала времен, но я не могу вспомнить, чтобы в какой-нибудь Илиаде теряли руки или ноги. В мифах расчленителями назначаются чудовища, изверги, вроде Тантала или Прокруста. Стоит прийти на любую привокзальную площадь, чтобы увидеть, что у нас действуют другие правила. Со времен Лорея мы продвинулись вперед, и не только в хирургии. Примечание. Доминик Жан Лоррей, 1766-1842 годы. французский военный хирург, выдающийся новатор военно-полевой хирургии, которого называют отцом скорой помощи. Конец примечания. Обманутые оптическими иллюзиями, мы относим эти травмы к несчастным случаям. На самом деле это несчастные случаи, следствие травм, которые наш мир пережил еще в зародыше, и судя по все возрастающему числу ампутаций. В наше время торжествует патологоанатомическое сознание. Потеря происходит прежде, чем станет зримой и осознанной. Выстрел давно прогремел. Это выстрелил прогресс. И пусть это произошло даже на Луне, дыры от него зияют здесь. Человеческое совершенство и технический идеал несовместимы. Если мы стремимся к одному, то приносим в жертву второе: либо одно, либо другое. Тот, кто это осознал, будет работать только над чем-то одним. Технический перфекционизм стремится к предсказуемости, просчитанности. Человеческое совершенство непредсказуемо, поэтому идеальные механизмы так блистательно страшны и притягательны. Они вызывают ужас, и одновременно титаническую гордость. А за этой гордостью следует непонимание, но катастрофа. Ужас и восхищение при виде идеальных механизмов как раз полная противоположность тому удовольствию, которое мы испытываем перед совершенным произведением искусства. Мы со страхом ощущаем, что покушаются на нашу целостность, безопасность, «Симметричность и повреждение руки или ноги — это еще не самое страшное».